Тот, кто как вор восел на мой престол, недостойный папа Бонифаций VIII, 1294-1303, на кладбище моем, то есть в Риме, где по преданию погребен апостол Петр, сверженный с высот, то есть Люцифер. Тот цвет, которым солнечный восход... Иль час заката облака объемлет, внезапно охватил весь небосвод. И словно женщина, чья честь не дремлет, и сердце стойко чувствует испуг, когда о чьём-либо проступке внемлет, так Бятриче изменилась вдруг. Я думаю, что небо так затмилось, когда всесильный поникал средь мук. Всесильный, то есть распятый Христос. Меж тем все дальше речь его стремилась, и перемена в голосе была не меньшая, чем в облике явилась. Невеста Божья не затем взросла моею кровью, кровью лина, клета, чтоб золото стяжалось без числа, и только чтоб стяжать блаженство это, сикст пи калист и праведный урбан стеня пролили кровь в былые лето. Петр приводит имена римских епископов первых веков христианства. Не мы хотели, чтобы христиан преемник наш пристрастную рукою делил на правый и на левый стан, не чтоб ключи полученные мною Могли гербом на ратном стяге стать, Который на крещенных поднят к бою. Не чтобы образ мой скреплял печать Для льготных грамот, покупных и лживых, Меня краснеть неволя и пылать. В одежде пастырей, волков грызливых На всех лугах мы видим средь ягнят. О, Божий суд! Восстань на нечестивых! Гасконцы с каурсинцами хотят Пить нашу кровь, о, доброе начало! В какой конечный впала ты разврат! Делил на правый и на левый стан, То есть на угодных папскому престолу гвельфов И неугодных гибелинов. Гасконцы и каурсинцы — Двое из ближайших преемников Бонифации VIII — Климент V, Гасконец, и Иоанн XXII из Каорсы, Кагор, а также их ставленники. Пить нашу кровь, то есть разорять церковь, созданную кровью мучеников, доброе начало, то есть папская власть. Но промысел, чья помощь Рим спасала, в великой сципионовой борьбе, Спасет я знаю, и пора наста. Великой сцепеновой борьбе, то есть в победоносной войне сцепино-африканского против Ганнибала. И ты, мой сын, сойдя к земной судьбе, под смертным грузом, смелыми устами, скажи о том, что я сказал тебе. Как дольный воздух мерзлыми парами, Снежит к земле, едва лишь козерог, к светилу дня притронется рогами. Так здесь эфир себя в красу облег, победные взвивая испарение помедлившие с нами долгий срок. Едва лишь козерог, то есть в декабре. Мой взгляд следил все выше их движения пока среда чрезмерной высоты ему не преградила восхождение. И госпожа, когда от той меты я взор отвел, сказала, «Опуская глаза, взгляни, куда пронесся ты!» И я увидел, что с тех пор, когда я вниз посмотрел над первой полосой, я от средины сдвинулся до края смысл данте увидел что с тех пор как он впервые взглянул на землю